Глава 7. Воспоминания и том-том индейца Рано утром, когда только что пала роса, Куанеб собрался выйти из дому и, подойдя к огню, согрел свой том-том, чтобы настроить его. Он очень ослабел из-за сырой погоды, и Куанебу пришлось натянуть задние ремни. Когда ремни согрелись, том-том издал вдруг такой пронзительный звук, что Рольф невольно обернулся, желая узнать, в чем дело, и вдруг — крах! — на том-томе лопнула кожа. «Он старый уже, я сделаю новый», — сказал Конеп, и в это утро Рольф увидал, как делают том-том. Конеп просколол молодое деревце орешника и сделал длинную полосу в три дюйма ширины и один дюйм толщины в середине, а к краям тоньше — выпуклую с одной стороны и плоскую с другой. Согнув ее затем плоской стороной внутрь, он сделал обруч, который держал несколько времени в горячей воде и над паром, после чего уменьшил его до 15 дюймов в поперечнике и скрепил концы его ремнями, предварительно размягченными в воде. Для покрытия том-тома употребляется обычная оленья шкура, но у Куанеба ее не было, и он вынул из амбара под скалой старую телячью шкуру. Он опустил ее на целую ночь в пруд, чтобы она хорошенько вымокла, и на другой день смазал всю сторону, покрытую шерстью, смесью негашенной извести с водой. На следующее утро он легко очистил всю шерсть, удалил все жирные частицы, сгладил кожу и, положив на нее обруч, вырезал правильный круг на 5 дюймов шире обруча. По краям круга он продел ремень таким образом, чтобы его можно было захватить и натянуть, когда он будет наложен на обруч. Захватив ремень в четырех местах круга, он стянул его так, что полосы его перекрещивались в самом центре, образовав восемь лучей в виде спиц в колесе. Он взял еще один ремень, пропустил его через все спицы, то сверху, то снизу, по очереди и кругом самого центра, чтобы по возможности туже натянуть кожу. Когда том-том высох, и кожа на нем натянулась еще сильнее и сделалась тверже, он стал давать при ударе почти металлический звук. И Конеп запел сказание о том, как много лет тому назад народ его в Абанаке, люди утренней зари, отправился на запад, войной пролагая себе путь, и завоевал всю страну большого Шетемука, известного у бледнолицых под названием Гудзона. И чем больше он пел, тем больше волновали душу его воспоминания, и тем больше раскрывалась она. Молчаливые индейцы, как и король Вильгельм Молчаливый, были названы так благодаря тому, что все привыкли видеть их сдержанными. В присутствии людей посторонних индейцы бывают всегда молчаливы, сдержаны и робки, но между собой они очень общительны и любят поговорить. Рольф увидел, к удивлению своему, что молчаливый Конеп бывает дома очень общителен и разговорчив, только надо уметь затронуть самые сокровенные струны его сердца. Слушая сказания в абанаке Рольф спросил, «Всегда ли твой народ жил здесь?» И Конеп мало-помалу рассказал ему всю историю. Задолго еще до того времени, когда явились бледнолицей, Сайневи завоевали и держали в своей власти всю землю от Квенухтекута до Шеттемука. Затем пришли бледнолицые, голландцы из Манхэттена и англичане из Массачусетса. Сначала они заключили с Сайневи трактат, потом среди зимы собрали армию и, воспользовавшись перемирием и празднеством, по случаю которого все племя собралось в укрепленном стенами городе Петуквепене, окружили его войсками и подожгли. Пламя выгнало из домов людей, которых убивали, как оленей, попавших в снежные сугробы. «Там вот стояло селение отцов моих», — сказал индейец, указывая на ровное место в четверти мили от Вигвама, расположенную у скалистого хребта на запад от Стрикенплена. «Там же стоял дом могущественного жероне Он был честен и думал, что можно верить всем людям, и поверил бледнолицам. Та дорога, что идет с севера, проложена макасинами и в том месте, где она сворачивает на Коскоп и Мианос, ее залило кровью в ту ночь. Вся поверхность снега, начиная от той горы и до этой, почернела от мертвых тел. Сколько людей погибло? Тысяча. Большую часть у женщины и дети. Сколько было убито атакующих? Ни одного. Почему? Время было мирное. Перемирие. Мой народ был неподготовлен. Все были без оружия. Неприятель скрывался в засаде. Спас один только храбрый мэн Мэяно. Тот самый, который был против заключения трактата. Англичане называли его воинственным муром Он не переставал вести войну с англичанами. Много-много скальпов собрал он. Никогда не боялся он встречи с несколькими противниками и всегда побеждал их. Чем дальше, тем отважнее становился он. «Один индейский сеге сильнее трех бледнолицых», — говорил он с гордостью и доказывал это на деле. «В один несчастный день, однако», Когда он шел вооруженный только томогавком, ему попались навстречу три воина, одетых в кольчугу и вооруженных ружьями и пистолетами. Он убил первого, сделал никуда негодным второго, но третий капитан в стальном шлеме поспешил отбежать футов на десять в сторону, а оттуда прострелил сердце бедного мэна Мэяно. Там, по ту сторону горы, на большой дороге к Стамфорду, Его схоронила овдовевшая жена. На реке, которой носит его имя, жил мой народ до тех пор, пока не умерли все, и остался один только мой отец. Коскоп, так звали моего отца, принес меня сюда, когда я был ребенком, как и его приносил сюда когда-то дед, и показал мне место, где стоял наш петук -вэппен. Он занимал всю равнину, где идет дорога, залитая когда-то кровью. Там, в болотистых лесах, где мягкая почва, грудою свалили палачи тела наших убитых. Там, у скалистого хребта за Эземуком, покоится умершвленное племя. Когда наступал месяц диких гусей, дети наши шли на тот холм. Они знали, что там раньше всего появляется голубой цветок весны. Я тоже всегда нахожу его. И когда сижу там, мне кажется, что я слышу крики, которые в ту ночь раздавались в охваченном огнем селении. Крики матерей и младенцев, которых избивали, как кроликов. И тогда я вспоминаю храброго мэна Майяно. Дух его посещает меня, когда я сижу и пою песни моего народа. Не воинственные песни, но песни далекой страны. Я остался один. Еще немного, и я уйду к ним. Здесь я жил, здесь я умру. Индеец кончил и погрузился в молчание. В этот день он взял поздно вечером свой том-том, висевший на гвозде, поднялся на верхушку большого утеса, где он всегда молился, и запел. Отец, мы блуждаем во тьме. Отец, мы не понимаем. И блуждая во тьме, Преклоняем голову.